Первая скрипка. Послала меня матушка в поликлинику забрать больничный, карточку, до да печати поставить. К заведующей. Пришел я, прищурился, оценил очередь, небольшая, но вязкая, сел. Чего-то, думаю, не хватает кого-то. И тут он пришел. Он куда-то отходил со войской и сумкой. Лет 50, с горбом, из хронических балагуров. Он собрался куда-то ехать, не иначе как в санаторий разминать и рассасывать горб. «Ослепительный козел!» Присел на диванчик со словами «А куда спешить-то? Спешить некуда!» Перебрал содержимое сумочки, переложил сосиски, батон, штаны, лимон, рулон бумаги, кофе, после чего обратился к очереди со стихотворением «Когда несешь жене цветы, мой не козел ли ты?» И достал, отломил шоколадку, свет перед моими глазами померк.